ДЕЛА ВНУТРЕННИЕ Матросы заснули. Россия этого периода производит очень странное впечатление. Все бури бушуют только на самой поверхности, где постоянно кто-то тонет, кто-то барахтается, кто-то друг друга топит, но основное толще моря почти не колышется. После многолетней Петровской гиперактивности наступает почти абсолютная бессобытийность. Нет масштабных... Да хоть бы и немасштабных затей, прожектов, свершений, как пишет князь Щербатов, дух благородной гордости и твердости упал в сердцах знатно рожденных россияних. Никто ни к чему смелому приступить и не дерзал. Страна выдохлась, страна обессилила. Теперь, когда страшного государя не стало, об этом заговорили в открытую. Вернейший помощник Петра, генерал-прокурор Егужинский, Уже через три дня после смерти своего кумира подает новой царице докладную записку, в которой сетуют, что обе подпоры государства, земля и коммерция, пребывают в пагубном состоянии. Число крестьян сократилось, урожаи упали, купечество разорено. Надобно сокращать военные расходы и перестраивать систему управления. В следующем году Меншиков, Астерман и кабинет секретарь Макаров, то есть первые фигуры правительства, описывает положение дел следующим образом. При рассуждении о нынешнем состоянии всероссийского государства показывается, что едва ли не все те дела, как духовные, так и светские, в худом порядке находятся, и скорейшего направления требует И каким неусыпным прилежанием его императорское величество не трудился в установлении добропорядка во всех делах, как в духовных, так и в светских, и в сочинении пристойных регламентов в надежде что уже весьма надлежащий порядок во всем следовать будет, однако ж того по сие время не видно. Это звучит как суровый приговор всей деятельности Петра. Усилия первых постпетровских правительств сводились к тому, чтобы ослабить вожжи, пока загнанная кляча «народ» окончательно не рухнула. Надо покончить с эксцессами предыдущего периода, тратить меньше денег на армию и чиновничество, не терзать чрезвычайными поборами и повинностями в конец измученное население, прекратить его запугивать жестокими расправами, от которых все устали и которые уже не действуют. Екатерина I издает знаменательный указ, символизирующий наступление новых, более расслабленных времен, которые столбы в Санкт-Петербурге, внутри города, на площадях каменные сделаны, И на них также и на кольях винных людей тела и головы потыканы, те все стал бы разобрать до основания, а тела и взоткнутые головы снять и похоронить. В мае 1726 года закрыли тайную канцелярию, а затем упразднили и Преображенский приказ из-за экономии, и за ненадобностью зачем тратить деньги на аппарат устаршения, если запугивать некого и незачем. Главное содержание внутренней политики 1725-1730 годов может быть сведено к одной фразе – ослабить вожжи. Но когда лошадь, которую перед тем долго хлестали кнутом, перестают погонять, телега останавливается. Именно это и произошло. При Екатерине I никакого политического курса, собственно, не было. Сама государыня интересовалась лишь тем, что находилась непосредственно в поле ее зрения. Пример ее государственной активности приводит историк Игорь Курукин. В феврале 1725 года Екатерина не разрешила караулу пускать к ней людей в серых кафтанах и в лаптях. Другое распоряжение государыни запрещало гофмаршалу и дежурным камергерам давать приходящим без их ведома посетителям доступ в царскую уборную и предспальню и играть в бильярд, поскольку та забава имеется для ее величества. Придворным дамам не дозволялось уезжать домой без спроса. При Петре II, который только и делал, что охотился, оживление в правительственных кругах продолжалось лишь до тех пор, пока все делили несметные богатства, конфискованные у Менщиковы. В январе 1728 года двор перебрался из новой столицы в сонную Москву, и государство окончательно уснуло. Об этом красочно докладывает в своих депешах саксонский посланник Лефорт. Стараясь понять состояние этого государства, найдем, что его положение с каждым днем делается непонятнее. Можно было бы было сравнить его с плывущим кораблем. Буря готова разразиться, окормчий, и все матросы опьянели или заснули. То же самое представляет собой и это государство. Огромное судно, брошенное на произвол судьбы, несется, и никто не думает о будущем. Петербург начал приходить в запустение. Гвардия и коллегии переместились в Москву. Насильно переселенные дворяне, купцы, ремесленники поразъехались. По заросшим травой и мостовым бегали волки. Вероятно, доставшийся такими жертвами и затратами город Петра творение Так и сгинул бы, если бы не проклятое немецкое засилье. В 1732 году Анна Ивановна вернулась из русской старобоярской ненадежной Москвы в Петербург, где ей и ее немцам было спокойней. С воцарением Анны в действиях правительства наконец проступают признаки целенаправленного политического курса жутковатого, но для государства ордынского, типа совершенно логичного и даже неизбежного. Реставрация сакральности. Самым важным свершением Анинского времени было последовательное, очень жестко проводимое восстановление пиитета перед особой монарха. Мы уже не раз говорили о том, что правление Ордынского склада, максимально централизованное, концептуально неправовое, крайне требовательное к подданным, держится на благоговейном, почти религиозном почтении к государю. Только этим священным чувством можно оправдать жертвы и лишения, которые претерпевает народ. Однако непристойная чехарда постпетровского пятилетия сильно расшатала эту несущую опору. И обстоятельства, при которых Анна, принимая корону, чуть было вовсе не лишилась самодержавной власти, очень выпукло выявили эту тревожную тенденцию. Обычно новые государи начинали царствование с амнистий, прощение долгов и прочих милостей. Анна Иоанновна повела себя иначе. Уже через полтора месяца после отмены кондиций императрица издает именной указ, в котором злые и вредительные слова о государыне объявлялись таким же тяжким преступлением, как «умышление на наше императорское здоровье» и отныне карались смертной казнью. Доносить о подобных фактах выменялось в обязанность каждому. И еще одна эпохальная новация – Недоносителям тоже грозила смертная казнь без всякие пощады. Уважение к особи монарха собирались прививать наиболее доходчивым и эффективным образом, через страх. Передышка, когда народ перестали пугать, закончилась. В следующем году была воссоздана тайная канцелярия, приобретшая еще большее значение, чем при Петре. Пожалуй, теперь она сделалась самым важным из ведомств. Ее целью было не столько обнаружение заговоров, как мы видели в случае с комплотом Шетардилистока, этого канцелярия не умела, сколько внушение трепета перед властью. Полное название этого нового старого учреждения было «Тайная разыскных дел канцелярия», и подчинялась она напрямую царице. Анна могла пренебрегать всеми другими государственными заботами, но не этой Тайная канцелярия была одновременно и следственным органом, и судом, поскольку сама могла готовить приговоры, которые затем, обычно автоматически, утверждали императрицы, либо кабинет министров. Острая нехватка бюджетных средств не позволяла создать многолюдную структуру. В центральной петербургской конторе трудились всего 14 чиновников, да палач с лекарем. Московская получилась чуть больше, 18 служителей, потому что город был крупнее. Вот и вся спецслужба. Ни губернских филиалов, ни платных осведомителей. Возникает вопрос, как же эткая малость могла держать в страхе колоссальную страну? Очень просто. Во времена Анны Иоанновны государство сделало важное открытие. Если ввести кару за недоносительство, подданные будут сами стучать друг на друга. Денег это не стоит, а эффект обеспечивает, если таковым считать вселение страха и почтения к власти. Грозная формула слова и дело», по которой виновного немедленно волокли на розыск, звучала по всей России. В тайную канцелярию отовсюду везли обвиняемых вместе с доносчиками и свидетелями и допрашивали, пытали, ссылали, казнили. Раз в неделю глава канцелярии отправлялся к императрице, докладывал о достижениях. Этот человек, одно имя которого вселяло страх, заслуживает отдельного рассказа. Андрей Иванович Ушаков, родом мелкопоместный дворянин, ровесник Петра I, вышел из солдат Преображенского полка и пробивался наверх очень небыстро. К своему настоящему призванию розыску он впервые приблизился, будучи не первой молодости, во время следствия над участниками Булавинского восстания, 1709 год. Потом выискивал расхитителей казенного добра, рекрутов нетей, то есть уклоняющихся от солдатской службы, И в конце концов добрался до политических дел. Стал помощником Петра Толстого по первой тайной канцелярии. Когда покровитель Андрей Иванович проиграл аппаратную войну Меньшикову и угодил в опалу, пострадал и Ушаков. Его выслали из столицы в провинцию. Казалось, что карьера старого служаки окончена. Но когда понадобилось восстановить грозное ведомство, в Петербурге вспомнили о ценном специалисте, и Ушаков оправдал доверие. Судя по воспоминаниям современников, он был большой психолог. С государыней деловит и краток, знал, что она не любит долгих докладов, с придворными мягок и загадочно улыбчив, с подследственными не гневлив пытать пытал, но уговаривал покаяться, очень набожен, в застенке у него висели иконы. Главным талантом Ушакова было умение демонстрировать свою полезность и незаменимость. Поэтому он сохранял свой пост при всех режимах, стал графом, генерал-аншефом и андреевским кавалером, сказочно разбогател и до последнего дня длинной жизни, умер в 1747 году, усердно занимался своей грязной, но государственно важной работой, держал страну в благоговейном страхе. Возникает ощущение, что главной функцией тайной канцелярии было соблюдение высокого градуса общественной нервозности. Указ о недоносительстве держал всех в напряжении. Огромное количество расследований проходило по делам совершенно пустяковым. Кто-то с пьяну что-то ляпнул, кто-то сказал просто «Анна» без государыня или «Ее царское величество», кто-то не выпил, когда говорили тост за здоровье царицы и так далее. Не донести на такое было страшно. Самого затаскают. Современный историк Евгений Анисимов пишет, знакомясь с хранящимися в архиве делами, по непристойным словам, исследователь не может не поразиться через звучайные распространенности извета. Доносили все – дворяне и холопы, купцы, и нищие и крестьяне и работные люди, монахи и солдаты, глубокие старики и одиннадцатилетние дети. Священники должны были докладывать о том, что слышали на исповеди, иначе их тоже могли казнить. Если арестованный запирался, его подвергали пытке – дыбой, кнутом, а то и раскаленным железом. Если попадался стойкий и не оговаривал себя, бывало, что и отпускали. Доносчика, который подтвердил свою правоту, иногда награждали деньгами, но давали не больше 30 рублей. При малой пропускной способности тайной канцелярии с ее тремя десятками сотрудников число жертв этой доносомании, как мы увидим ниже, было не столь уж велико. Но эффект тотального страха достигался, во-первых, тем, что в застенок мог угодить каждый, а во-вторых, публичными расправами с большими людьми. Подобные показательные судебные процессы происходили на протяжении всего царствования Анны Иоанновны. Месть верховникам растянулась на годы. Никого из этих людей, покусившихся на самое святое, принцип самодержавия, оставить без наказания было нельзя. Однако Анна не торопилась, она была злопамятна, но осторожна. Начала императрица с тех, кого все не любили, семейства Долгоруких, которые при Петре II слишком многое себе позволяли. Всего через четыре дня после указа об оскорблении величества и обязательном доносительстве появился новый рескрипт с перечислением вин бывшего фаворита Ивана долгорукова и его отца Алексея Григорьевича. Они де не блюли его величество дрожайшего здравия, отлучали его от доброго и честного обхождения, хотели насильно женить на княжне Катерине, заграбили царского имущества на сотни тысяч рублей и так далее, и так далее. Обвинялись и другие долгорукие, в особенности Василий Лукич, которому царица не могла простить унижений, перенесенных в Метаве и по дороге в Москву. Для начала всех их просто отправили в ссылку а фельдмаршала Василия Владимировича, пользовавшегося всеобщим уважением, до времени оставили в покое. На следующем этапе, усевшись на троне попрочнее, анна церемоница перестала, упекла сыльных в Сибирь. Фельдмаршала же, по весьма сомнительному доносу, якобы за хулительные речи о государыне посадила в крепость и не выпускала до конца своего царствования, невзирая на заслуги и почтенный возраст. Но и этим расправа не закончилась. Восемь лет спустя по новому доносу сосланных долгоруких привезли на допрос, подвергли пытке, и несчастный князь Иван, не выдержав мучений, рассказал об истории с поддельным завещанием Петра II. Следствие развернулось еще шире, всем на устрашение. Бывшего фаворита предали изуверской казни колесованию. Еще троих долгоруких обезглавили, прочих, вернули в заточение. Случаи расквитаться с инициатором кондиций, Почтенным Дмитрием Михайловичем Голицыным императрица ждала шесть лет, пока и на князя не поступил донос от собственного слуги. Старого больного Голицына несли для допроса на руках, он не мог идти сам. Наследствие князь держался с достоинством, ни в чем не покаялся и был брошен в сырой каземат, где через три месяца скончался. Пострадали и другие члены этой знатной фамилии. Репрессии против аристократии демонстрировали, что перед монаршей властью все подданные одинаково ничтожны и бесправны. Генерал и преображенский подполковник Александр Румянцев, высоко ценимый Петром Великим за свои способности, угодил в опалу за то, что много болтал про императрицу. Президент адмиралтейств коллегии Петр Сиверс по такому же доносу был отправлен в восьмилетнюю ссылку. Всего же за десятилетие, по подсчетам Кургатникова, преследованием подверглась четверть всего генералитета и почти треть руководителей правительственных ведомств. Но самым громким и памятным стало дело Артемия Волынского, вероятно, потому что оно произошло на самом исходе царствования Анны Ивановны и к моменту переворота, произведенного Елизаветой Петровной, было еще очень свежо в памяти. Для новой власти, объявившей себя врагом и народческого засилия, История о том, как злые немцы замучили русского патриота, была очень кстати. Хорошо смотрелась она и в последующие времена, чему очень поспособствовал популярный роман Ложечникова «Ледяной дом». Романтический поэт Кондратий Рылеев прославлял Волынского как образец гражданина. Стран северных отважный сын, презрев и казнью, и бероном, дерзнул на пришлица один всю правду высказать пред троном. Открыл царице корень зла, любимца гордого пороки, его ужасные дела, коварный ум и нрав жестокий. На самом деле все было не героично и несимпатично. Волынский являлся одним из участников судилища над Дмитрием Голицыным и несчастными долгорукими. Он вовсе не собирался дерзать на пришлице, а затеял интригу против Эстермана, ради чего, собственно, и был приведен Бироном на пост кабинет министра. Назначаться погубило чрезмерная активность. Освоившись в новом положении, он захотел стать самостоятельной политической величиной и проявил инициативность, сильно встревожившую его патрона. У Волонского был кружок приятелей, перед которыми он засчитывал прожекты о поправлении государственных дел. Эти бумаги не сохранились, но, кажется, ничего особенно выдающегося в них не было. Зато там высказывалось мнение, что России нужны природные министры, то есть не иностранного, а русского происхождения, очевидно, вроде самого Артемия Петровича. Пользуясь привилегией личного доклада у императрицы, Волынский подал ей составленную на основе этих рассуждений записку, в которой содержались туманные обвинения против неких ближних к ее величеству людей, под которыми имелся в виду прежде всего Стерман. Копию записки Волынский предварительно отправил Бирону, из чего следует, что последний не являлся мишенью этой аппаратной атаки. Но царице не понравилось, что кто-то смеет ей указывать, кого к себе приближать, а кого нет. Будто молодых лет государю. В действии кабинет министра она усмотрела то, чего больше всего не выносила. Недостаточное почтение к особе монарха. Еще хуже для чистолюбца было то, что акция очень не понравилась фавориту. Анна Иоанновна хворала, и было понятно, что долго она не протянет. А шустрый кабинет-министр вовсю обхаживал юную Анну Леопольдовну, явно надеясь заменить берона при следующем правлении. Кроме того, Артемий Петрович стал слишком заноситься, позволяя себе публично спорить с герцогом Курлянским. Настроить против себя разом и Остермана, и берона было слишком неосмотрительно. От Волынского потребовали объяснений – Каких это злодеев из царского окружения он имеет в виду? Очень скоро Волынский уже каялся, говорил, что от глупости своей все врал с злобы, вставал на колени, умолял не поступать с ним сурово, поступили с ним более чем сурово. Сначала изломали на дыбе, причем Волынский признался еще и в мздоимстве. Потом отрезали язык, отсекли руку и после этого отрубили голову. Покарали и ни в чем не повинных членов его кружка двоих смертью, остальных кнутом и ссылкой. При всей показательной жестокости Аннинской эпохи безэмоциональные исследователи Бероновщины приходят к одному и тому же выводу. Общий объем репрессий был не так уж грандиозен. Современный историк Татьяна Черникова считала, что в 1730-е годы было вынесено 4827 обвинительных приговоров, из которых политических, то есть связанных с оскорблением монархии, около двух При милостивой Елизавете Петровне подобных дел обнаружено больше – 2478 в 40-е годы и 2413 в 50-е. Несколько иные, но сходные по пропорции данные приводит Курукин. Всего от эпохи Бероновщины до нас дошло 1450 дел тайной канцелярии то есть рассматривалось в среднем 160 дел в год. От времени же национального правления Доброй Елизаветы Петровны сохранилось 6692 дела, следовательно, интенсивность работы карательного ведомства не уменьшилась, а выросла более чем в два раза, в среднем 349 дел в год. Таким образом, и во времена милостивой Елизаветы самодержавие продолжало блюсти свою сакральность. Зловещая репутация Анны и Берона объясняется не масштабом репрессий, а тем, что они были прежде всего обращены против высшего сословия, которое требовалось в первую очередь привести к покорности после политических пертурбаций предыдущего периода. Черниковы пишут, что из 128 громких судебных процессов 126 были дворянскими. Эта эпоха была страшной именно для дворянства, в особенности знатного. Священный трепет перед властью достигается не только через страх, но и через восхищение ее пышностью и величием. Анна Иоанновна хорошо понимала и это правило. Ее упрекают в сумасбродной расточительности. Как уже говорилось, расходы на содержание царского двора выросли по меньшей мере в пятеро по сравнению с временами Петра Великого. Но ничего сумасбродного в этих тратах не было. Новые дворцы, на строительство которых не скупилась казна, были призваны явить величие монархии. Толпы нарядных слуг, поражающие роскошью празднества, все это было важной частью государственной политики. Императорский двор, ранее очень простой и неформальный, превращается в сложно регламентированное ведомство, необычайно возрастает значение церемониальных чинов и должностей. Императрица Анна Иоанновна, Любила приличное своему сану положение и порядок, и тако двор, который еще никакого учреждения не имел, был учрежден, умножены стали придворные чины, серебро и злата на всех придворных возблистало, и даже леврея царская с ребром была покровенна. Уставлена была придворная конюшенная канцелярия, и экипажи придворные всемогущие блистание с того времени возымели. Итальянская опера была выписана, и спектакли начались, так как оркестры и камерная музыка. При дворе учинились порядочные многолюдные собрания, балы, торжества и маскарады, пишет князь Щербатов. Высшая власть стала не только страшной тут -то больших расходов не потребовалось, но и обрела несвойственное ей ранее великолепие. Государственное управление В этой важной сфере государственной жизни, в общем, ничего существенного не произошло, да и не могло произойти, поскольку верхи были слишком заняты другими заботами. Многие петровские новшества, введенные с целью более действенного контроля над страной, пускай и не особенно успешные, были редуцированы или вовсе упразднены в связи с общей демобилизацией военно-бюрократической империи. В отсутствие большой войны с прекращением гигантоманских проектов напрягать все силы страны стало не для чего. Все крепежи подразболтались и чинили их кое-как по мере необходимости. Прежде всего, расстроилась введенная реформатором устройство правительственного аппарата, где высшим органом был Сенат, надзиравший над министерствами коллегиями и, в свою очередь, контролируемый государевым оком, генерал-прокурором. Этот принцип – подстроенный под личность с утра до вечера работавшего Петра, утрачивал смысл при монархии некомпетентном или ленивом, каковыми были преемники первого императора. Вместо чересчур многолюдного и, по сути, консультативно-исполнительного учреждения, каким являлся Сенат, понадобился более компактный и полномочный орган, способный принимать решения – Верховный Тайный Совет. Должность генерал-прокурора обесценилась, Коллегии с их сложным механизмом коллективного руководства утратили былое значение. Анна попробовала восстановить профильное управление, но не путем укрепления коллегий, а через разделение довольно бесполезного сената на пять отраслевых департаментов, которые были завалены текущими делами и плохо с ними справлялись. Ненавистный тайный совет императрица уничтожила, Но поскольку сама не правила, обойтись без высшего административного звена не смогла и учредила кабинет для порядочного отправления всех государственных дел. Из трех кабинет министров триумверата не получилось, поскольку лишь барон Эстерман мог считаться дееспособным, но и он тратил основные усилия на аппаратную борьбу с новым государевым оком, фаворитом. Тот же ясных полномочий не имел, ни за что не отвечал, но во все вмешивался. Крайне аморфную, плохо выстроенную систему подтачивала катастрофическая нехватка кадров. Грамотных знающих чиновников не хватало и при Петре, но с 1725 года был взят курс на сокращение штатов. «Умножение правителей и канцелярий во всем государстве не токмо служит к великому отягощению стата, но и к великой тягости народа», докладывали Екатерине I, ее ближайшие советники но заботили их не народные тягости, а дефицит бюджета. Стремясь сэкономить, одни ведомства половинили, другие объединили или вовсе закрыли. Оставшимся чиновникам сократили жалования, так что служитель самой низшей категории, копиист, стал получать всего 15 рублей в год. На такую сумму прожить было невозможно. В этом смысле воскрешалась допетровская практика, при которой мелкие приказные должны были кормиться сами, то есть за счет просителей. В указе 1727 года прямым текстом говорилось, что при рассмотрении штата определение учинить по точному примеру прежних времен, а именно как было до 1700 года. Сокращение и оскудение чиновничества подрывало сам принцип, заложенный Петром канцелярской империи, где все должно было регламентироваться и контролироваться. Контролировать, впрочем, пытались, но безуспешно. Единственная сфера центрального управления, на которую не жалели средств, касалась сбора доходов и надзора за их распределением. Только это правителей нервного времени по-настоящему и заботило. Анна вновь создала упраздненную было ревизион коллегию, продублировала ее генеральной счетной комиссией, да еще и учредила доимочный приказ, чтобы выколачивать из губернии накопившиеся задолженности. Эти контролирующие ведомства могли бы чего-то добиться, если бы существовала нормальная инфраструктура провинциальной власти. Но областная администрация, слабая и при Петре, теперь пришла в совершенное убожество. В целях экономии отменили разделение исполнительной и судебной властей. Единоличными уездными начальниками стали воеводы, губернскими – губернаторы. Им подчинили магистратов, и тем завершилась попытка ввести элементы городского самоуправления по европейскому образцу. Находившийся в столице главный магистрат закрыли, но ослабили и вертикаль. Под предлогом борьбы с волокитой сократили массу провинциальных чиновников, дав этой мере такое обоснование. Прежде всего, бывали во всех городах одни воеводы, и всякие дела, как государевы, так и челобитчиковы, Так уж по присланным изо всех приказов указом отправляли одни и были без жалования, и тогда лучшее от одного правления происходило, и люди были довольны. Поскольку управленческой работы меньше не стало, от сокращения волокита могла только увеличиться, что и произошло. Одним словом, страна управлялась из рук вон плохо, можно сказать, никак не управлялась. Прав был саксонский посланник, писавший Человеческий разум не может постигнуть, как такая огромная машина держится без всякой подмоги. Экономика Строительство военной империи обошлось стране очень дорого. Денежно-хозяйственная ситуация после Петра была совершенно удручающей. Торговля упала. Обширные поля оставались необработанными по пяти и по шести лет. Жители пограничных областей от невыносимого порядка военной службы бежали за границу пишет Ключевский. По самым сдержанным оценкам, прямые налоги, прежде высокие, при Петре поднялись в полтора раза, что не приводило к увеличению сборов, а лишь накапливало недоимки, потому что разоренному населению платить было нечем. В последний год жизни Петра не дособрали чуть ли не треть налогов. Финансовый беспорядок усугублялся из-за децентрализованного формирования бюджета. Средства на содержание армии ⁇ главный расход. Выколачивала из народа военная коллегия. Доходами от казенной торговли ведала коммерц-коллегия. Винными деньгами и таможенными пошлинами занималась камер-коллегия. Хуже всего дела обстояли со сбором подушной подати. 74 копейки в год с каждого крестьянина. Поэтому сразу же после смерти главного погонщика вышло постановление сократить это налоговое бремя на 4 копейки. И генерал-прокурор Ягужинский докладывал Екатерине, что надобно сбавить еще. Поскольку вся подушная подать, главный источник бюджета, тратилась на содержание войска, предлагалось в мирное время перевести его на половинное жалование, а офицеров поочередно отпускать в свои поместья присматривать за хозяйством, либо же освобождать от обязательной службы хотя бы одного мужчину в семье. Эти меры дали некоторое улучшение. Собираемость подушной подати чуть увеличилась. Вернее сказать, сократился до 10% размер недоимок. Но в 1730-е годы снова начались войны, и задолженность населения опять выросла. Как уже говорилось, пришлось даже создавать специальный доимочный приказ. Общая сумма налоговых долгов достигла 7 миллионов рублей. Бюджет тогда выглядел следующим образом. 4 миллиона уходило на армию, 1 миллион 200 тысяч на флот и около 400 тысяч на царский двор. Все прочие статьи были пустяковыми. На две академии, например, тратилось 47 тысяч. Торговля в несвободном государстве никогда не дает хороших прибылей, поскольку сама тоже не свободна. Но Петр I свел ее до совсем жалкого состояния. Царь полагал, что сильно поможет развитию отечественной промышленности и коммерции, если избавит их от конкуренции с иностранцами, в связи с чем установил невозможно высокие таможенные тарифы на импорт. Следствием было развитие контрабанды и постоянный дефицит, поскольку русская частная промышленность не могла производить качественную продукцию в достаточном количестве, а русское купечество, слабое и беззащитное перед административным произволом, не умело обеспечить нормальный товарооборот. Астерман учредил комиссию о коммерции, которая рассматривала прошение от коммерсантов о большей воле и до некоторой степени ослабила петровский протекционизм. Некоторые важные товары, например, соль и табак, были выпущены из казенного сектора в частный. Значительно уменьшились пошлины, до 20%. Но для серьезного оживления торговли этих мер было недостаточно. По данным Ключевского, в 1732 году, то есть уже после введения новых, более щадящих таможенных тарифов, Торговые пошлины дали всего 187 тысяч рублей, вместо запланированных 2 миллионов 200 тысяч. К 1740 году эта статья дохода поднялась до 400 тысяч, что все равно было немного. Российский экспорт по-прежнему, как в допетровские времена, весь состоял из сырья, разве что теперь стали вывозить много железа. Что касается промышленности, при Петре она развивалась быстро, но неравномерно. Росли лишь те отрасли, которым государь приказывал расти, то есть вкладывал деньги и обеспечивал рабочей силой. Казенное производство давало необходимую империи продукцию, прежде всего военного назначения – железо, порох, пеньку для канатов, сукну для мундиров. Но не обогащало, а наоборот истощало бюджет, поскольку заказчиком и плательщиком являлось государство. И единственным важным нововведением постпетровского времени стала попытка изменить ситуацию в индустрии. Были приватизированы казенные заводы. Эта революция коснулась металлургической и горной отраслей, больше всего развившихся при Петре. И связана она с именем одного из проклятых потомками бироновских немцев, барона Курта Шомберга. Опытный горный инженер, приглашенный из Саксонии на должность главы российской Берг-коллегии, Шомберг был инициатором принятого в 1739 году Берг-регламента – нового закона, по которому государственные заводы могли переходить к частным собственникам. Первое, что сделал Шомберг, воспользовался новыми правилами сам, забрав себе наиболее перспективные месторождения и промыслы, то есть стал первопроходцем великого чиновничьего промысла, который в наши времена называется приватизацией госимущества. Счастье предприимчивого саксонца длилось недолго. Скоро его покровитель Берон пал, и у Шомберга всю добычу отобрали, но обратно в казну уже не вернули. А передали новым сильным людям, сплошь истинным русакам и патриотам. Честности в них было не больше, а профессиональных знаний меньше, так что ничего путного из реформы не вышло. И все же, имея гарантированные правительственные заказы, Чугунно-железное производство работало лучше всех прочих отраслей промышленности. Появлялись новые заводы, строились новые печи, так что к 1740 году Россия обогнала по выплавке Англию, сильно потеснив ее на европейских рынках. Таким образом, адресное государственное инвестирование в отдельную отрасль неплохо работало. Там же, где такого не происходило, на одном частном финансировании и предпринимательстве промышленность развивалась медленно. Сословие. Социальным итогом Петровской эпохи было то, что главным российским сословием стало дворянство. Затем на протяжении всего XVIII века происходило уточнение привилегий и обязанностей этого кадрового ресурса военно-бюрократической империи. Шлихетство стало играть столь важную роль в государственной жизни, что это вступало в противоречие с абсолютным бесправием, на которое обрекала дворян суровая требовательность Петра. При нем они оказались в еще более несвободном положении, чем крепостные крестьяне. Обязанные бессрочно состоять на тяжелой службе, постоянно оторванные от семей, лишенные возможности управлять своими поместьями и от того разорявшиеся, русские дворяне были очень недовольны своей жизнью. Возникло даже поразительное явление, которое в наши дни назвали бы дауншифтингом. Юноши дворянского звания, стремясь уклониться от службы, а начинать ее следовало с рядового солдата или матроса, стали переписываться в низшие сословия. Однако после смерти Грозного Петра шлихетство обрело голос и получило возможность напрямую давить на власть. Кому будет принадлежать трон и надолго ли, теперь зависело от гвардейских полков, а основной их контингент был дворянским. Монархия учитывала это обстоятельство и постепенно шаг за шагом отменяла Петровские строгости. Екатерина I отблагодарила доставивших ей корону дворян тем, что отпустила две трети офицеров в отпуск, привести в порядок их поместья Настоящие же послабления начались при Анне Иоанновне, которая не только стращала высший класс суровостью, но и повышала его лояльность потоком милостей. Императрица хорошо знала, что кнут эффективен лишь в сочетании с пряником. В 1730-1731 годах был отменен плохо продуманный Петровский закон о единонаследии, превращавший всех младших детей помещика в нищих. «Отцам не только естественно, но и закон Божий повелевает детей своих всех равно награждать», — говорилось в манифесте, который дозволял раздел имущества, дать на волю владельцам. Тогда же поместья, то есть государственные земли, выданные служащим дворянам во временное кормление, были переданы в вечное владение тем, кто ими пользовался. Два этих закона превратили дворян в настоящих собственников земли, стали гарантией их экономической независимости. Затем в том же 1731 году возникла лазейка для избавления от самой тягостной повинности, тянуть солдатскую лямку. В столице открылся сухопутный шлихетский корпус, окончив который юноша сразу получал офицерский чин, или гражданский, понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна. Настоящую революцию в состоянии дворянства произвел манифест 1736 года, ограничивший срок непременной службы. Всем шляхтичам от 7 до двадцати лет возраста их быть в науках, а от двадцати лет употреблять в военную службу, и всякий должен служить в воинской службе от двадцати лет возраста своего двадцать пять лет, а по прошествии двадцати пяти лет всех, кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в домы, А кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю, объявлялось в указе. Еще важнее было то, что одного из помещичьих сыновей разрешалось оставлять дома для ведения хозяйства. Так в стране появилась новая, прежде небывалая прослойка неслужащих дворян-хозяев, пополнявшаяся за счет еще не старых 45-летних отставников. Наконец, серьезным послаблением стала широко распространившаяся практика записывать в полки малолетних детей, которые считались солдатами от рождения, и ко времени своего совершеннолетия могли выйти в сержанты и даже офицеры. Это была явная профанация Петровского требования обязательной солдатской службы. Повышение статуса дворянства достигалось не только умножением его прав, но и ущемлением прав других сословий. Так владение деревнями и крестьянами, ранее не обусловленное дворянским званием, теперь было закреплено только за шлихетством и, стало быть, превратилось в сословную привилегию. Но дворяне при всей государственной весомости этого класса составляли лишь сотую часть населения страны, которая в основной своей массе была крестьянской, и политика монархии в отношении коренного российского сословия выглядела противоречиво. Экономические интересы империи требовали, чтобы главный донор державы окончательно не разорился и сохранял платежеспособность, для чего следовало сокращать подотное бремя и облегчать жизнь деревни. Как мы видели, послепетровские правительства пытались это сделать, прощая недоимки и понижая подушный сбор. Однако укрепление дворянства могло происходить лишь за счет дальнейшего закрепощения крестьян, которые составляли единственную основу помещичьего благополучия. Этот неизбежный процесс развивался постепенно, отнимая у крестьян последние крохи свободы. При Петре можно было уйти из деревни, добровольно поступив на военную службу. Теперь это окошко закрылось. Предприимчивые крестьяне могли, накопив денег, купить недвижимость, взять подряд или даже открыть фабрику. При Анне это запретили. Знаменательные вехы, показавшие, что государство больше не рассматривает крепостных как граждан, стал манифест Екатерины I о восшествии на престол. Это сословие теперь не должно было присягать монарху. А в 1736 году вышел указ о новом виде крепостной зависимости – заводской. Все рабочие заводов, фабрик и мануфактур объявлялись приписанными к производству навечно. Заводские рабочие, лишенные собственной земли, стали самой бесправной частью населения. Это было плохо и для промышленности поскольку упраздняло наемный труд, а, стало быть, уничтожала рынок рабочей силы. К тому же известно, что у рабов производительность труда не бывает высокой. Несколько десятилетий спустя именно эта категория грепостных станет самым активным элементом Пугачевского восстания. В жизни горожан мало что переменилось, а если и переменилось, то к худшему. Подчинение магистратов воеводам и губернаторам уничтожило даже те слабые начатки городского самоуправления, которые по европейскому образцу пытался вести Петр I. Правда и то, что посадских в России по-прежнему было очень мало, примерно 3% населения. Города, за исключением Петербурга, в 1737 году там жили 70 тысяч человек, для столицы немного, не развивались. А Москва даже начала хереть. В конце царствования Анны в ней насчитывалось 140 тысяч жителей, на треть меньше, чем полувеком ранее. Купечество оставалось немногочисленным и экономически слабым. Подрастеряло свой авторитет духовенства, как из-за превращения церкви в один из государственных департаментов, так и в результате подрыва тайны исповеди, одного из последствий закона о недоносительстве. В целом же из-за бедности, голода, эпидемий население империи увеличивалось медленно и к концу Анинского царствования составляло примерно 16 миллионов. Это была большая, но не самая многолюдная из тогдашних держав. В Священной Римской империи жило около 17 миллионов человек, во Франции — более 20, в Османской империи — все 30. Окраины империи и инородцы Больше двух третей населения России в это время составляли русские, точнее великороссы, как их тогда называли. Вторыми по численности были малороссы, украинцы, больше двух миллионов. Крупными этническими анклавами также были прибалтийцы, эстонцы, финны, латыши, примерно 600 тысяч. Белорусы, около 400 тысяч. Татары, 300 тысяч. Башкиры и калмыки примерно по 200 тысяч человек. Заботу правительства больше было с Украиной, присоединенной не столь давно и все еще сохранявшей рудимент автономности. Петр в 1722 году фактически упразднил там гетманство и осуществлял контроль над этой неспокойной областью через особый орган – Малороссийскую коллегию. У нового правительства, занятого текущими вопросами, сил и внимания на управление Украиной не хватало, поэтому в целях сокращения штатов и экономии Решили поступить просто – назначить Гетмана, и пусть сам руководит своим народом. К тому же, постоянно опасаясь войны с соседней Турцией, Петербург не хотел раздражать малороссов сбором податей и всякого рода повинностями. Казалось, удобнее возложить эти неприятные функции на украинскую старшину. Гетмана избрали на Раде, как положено, но это была формальность. Фактически правитель был назначен из центра. На эту должность поставили бесконфликтного и послушного старика, миргородского полковника Даниилу Апостола, на всякий случай оставив его сына в заложниках. Апостол вел себя тихо. Потом впал в паралич, что не особенно отразилось на ведении дел, которые все равно оставались под российским надзором. Когда в 1734 году Дряхлый Гетман скончался, решили никого на это место не назначать. Анна Иоанновна учредила некое правление гетманского уряда, то есть типа, состоявшее из трех русских и трех украинцев, под эгидой царского генерала адъютанта князя Алексея Шаховского. В инструкции императрицы недвусмысленно говорилось. Впрочем, во всем тому гетманскому уряду правления поступать по нашим императорского величества указам. Труднее и беспокойнее шли дела на юго-восточной окраине. В Петербурге ее воспринимали как открытые ворота Азии. Там в широких степях жили кочевые народы, не имевшие нужды в государственности и потому казавшиеся легкой добычей. Интерес для молодой Российской империи представляли не сами эти племена, а путь в Бухару, Хиву и прочие богатые товарами земли. Ключ к торговому маршруту находился в руках казахов, которых русские называли киргиз-кайсаками. Когда в 1731 году вождь одного из жузов, племенных объединений, хан Абул Хаир, обратился к Анне с просьбой о подданстве, рассчитывая получить взамен помощь против своих врагов, в Петербурге решили не отказываться от такой многообещающей возможности. Для того, чтобы утвердиться на новых землях, нужно было разместить там гарнизоны, а для этого требовалось построить крепости и учредить административный центр. Новый город по тогдашней моде назвали на немецкий лад Оренбургом, то есть город на реке Орь. Предполагалось, что, опираясь на этот плацдарм, русские потом доберутся и до богатств в Средней Азии. Для первого послепетровского масштабного дела затеяли Оренбургскую экспедицию, которая больше напоминала войсковую операцию. Но экспансия сразу же пошла в крифе в кось. Абул -Хаир оказался союзником ненадежным. Плохо понимавшим смысл понятия подданства, однако главные проблемы возникли даже не из-за этого, а из-за башкиров, большого заволжского народа, который юридически давно уже входил в состав России, но на практике жил собственным укладом на основе самоуправления. Разнесся слух, что царские войска присланы, дабы в нарушении старинных договоров отобрать исконные башкирские земли, и весь край поднялся. Повстанцы смело нападали на правительственные войска, нанося им существенный урон. Жестокие репрессии, призванные внушить башкирам потомственный страх, приводили лишь к новому ожесточению. Восстание продолжалось с 1735 до 1740 -го года, заставив Петербург отказаться от среднеазиатского проекта. Оренбург и несколько десятков степных крепостей так и остались пограничной линией, дорогостоящей и не слишком нужной. Власть России над казахскими жузами существовала только на бумаге, даже не найдя отражения в длинном титуле российских монархов. Основную часть империи занимала огромная и богатая, но почти безлюдная Сибирь, управление которой до сих пор сводилось к сбору дани с небольших местных народов. Тут мало что изменилось. В 1736 году Ради лучшего администрирования Сибирь поделили на две части – западную, со столицей в Тобольске, и восточную, иркутскую. Вполне в духе эпохи было еще одно новшество. В 1739 году государыня Анна Иоанновна повелела назначать воеводами только пожиточных людей из знатного шлихетства, тем самым закрыв карьерные возможности для способных и деятельных представителей низших сословий – казачества и купечества. Основные события, впрочем, происходили на окраине-окраины, то есть в самых дальних, доселе неисследованных областях сибирского субконтинента. Еще Петр I перед смертью пожелал выяснить, соединяется ли Азия с Америкой. Екатерина не стала отменять уже подготовленные предприятия, и через месяц после кончины великого императора экспедиция двинулась в путь. Возглавил ее один из завербованных в Европе специалистов, опытный датский моряк витус беринг его помощником был лейтенант алексей чириков темпы исследований при тогдашних сухопутных коммуникациях были еще медленнее чем во времена колумба у беринга ушло два года на то чтобы просто пересечь сибирь еще через полтора года выстроенный на месте корабль наконец поплыл вдоль камчатки на север и достиг ледовитого океана нигде америки не обнаружив так был открыт пролив впоследствии названный Беринговым. Обратно капитан вернулся уже при Анне и стал доказывать, что где-то в той стороне все же находится Америка, ибо море приносит оттуда древесные стволы. Заполучить кусок континента, так обогатившего западные державы, в Петербурге очень хотели, и потому снарядили новую экспедицию намного масштабнее первой. Берингу было приказано привести в российское подданство все народы, которые он обнаружит, но ни в коем случае не покушаться на земли, уже принадлежащие иным державам, включая китайского Багдыхана и японского хана. Вторая экспедиция, заслуженно названная «Великой», растянулась на целые десятилетия и заполнила множество белых пятен на географической карте. Собственно, это было сразу несколько экспедиций. Сам капитан-командор Беринг достиг таки Аляски, открыл Алеутские острова и умер во время тяжелой зимовки. Один из его помощников, капитан Мартин Шпанберг, тоже датский уроженец, описал Курильские острова и проложил путь в Японию. Лейтенант Дмитрий Овцин нанес на карту побережье Северного океана от Аби до Енисея. Отряд лейтенанта Василия Прончищева и штурмана Семена Челюскина, возглавившего плавание после смерти начальника, Исследовал берег Таймыра и достиг северной оконечности Евразии. Лейтенант Дмитрий Лаптев. В несколько приемов прошел весь огромный путь от Белого моря до Колымы. Его двоюродный брат, лейтенант Харитон Лаптев, в основном двигался не морем, а сушей, на собачьих упряжках, и сумел описать не только береговую линию, но и значительную часть материка. Сражаться приходилось не только с суровой природой, но и с местным населением, там, где оно имелось. Долгим и кровавым было завоевание Чукотки. Поход казачьего головы Афанасия Шестакова, слишком яро собиравшего Ясак, привел к войне с Чукчами. В 1730 году русский отряд был разгромлен, а Шестаков убит. Карательная экспедиция капитана Павлуцкого не положила конец сопротивлению. Колонизаторов было слишком мало для такой обширной территории. Туземцы бились отчаянно и признавать чужую власть не желали. Эта борьба, как мы скоро увидим, закончится нестандартно. Империя есть империя, она не может не стремиться к расширению. Когда верховная власть не ведет последовательной завоевательной политики, экспансия происходит сама собой, в тех направлениях, где не сталкивается с серьезным сопротивлением. Общество и нравы Из чтения исторической литературы может возникнуть впечатление, Будто послепетровские монархи с их приближенными только и делали, что придавались роскоши и легкомысленным забавам. Однако происходили и вещи в общественном отношении вполне серьезные, касавшиеся развития просвещения, культуры и, в меньшей степени, науки. Успехи были скромными, однако следует оценивать их не сами по себе, а с учетом того изначального низкого уровня, на котором пребывала в России вся эта сфера деятельности. Петр I долго собирался открыть собственную академию наук, чтобы у него в империи все было не хуже, чем в Европе, но за множеством других более насущных дел так и не успел осуществить это намерение. Царь лишь составил инструкцию о финансировании будущего учреждения. На содержание он их определит доходы, которые забираются с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга, таможенных и лицентных 24 912 рублев. Поскольку главный вопрос денежный был решен, дело продолжилось и без Петра. В декабре 1725 года императрица Екатерина открыла Академию наук, причем в указе, довольно неопределенном по содержанию, выражалось пожелание, чтобы подданные имели пчание отдавать в разные науки детей своих и свойственников, То есть получалось, что речь идет о каком-то учебном учреждении. Путаница возникла из-за самого Петра, которому виделось некое странное заведение, отчасти научное, отчасти педагогическое, отчасти художественное, а в то же время еще и занимающееся разными курьезами. Царь и называл свое детище Академией наук и курьезных художеств. Еще его называли на французский лад «Десиянс Академия». Материальные вопросы решились быстро. Академии отдали дворец только что репрессированного барона Шафирова, постановили академиков недели с три или с месяц не в зачет кушаньем довольствовать, а потом подрядить за настоящую цену, наняв от Академии эконома, кормить в том же доме, дабы, ходя в трактиры и другие мелкие дома с непотребными обращающись, не обучались их непотребных обычаев, И в других забавах времени не теряли бездельно. Президентом поставили надежного человека лейбмедика медика Блумен Троста. На том государственное попечение над науками и закончилось. За отсутствием собственно ученых-мужей в Академии долгое время состояли почти сплошь одни иностранцы, как дельные, так и никчемные. К числу первых относились молодой швейцарец Леонард Эйлер, про которого в реестре 1737 года сказано – Профессор высшей математики сочиняет высокие и остроумные математические вещи, которые по прочтении в конференции издаются в печать. Французский астроном и картограф Жан-Николя Делиль днем и ночью трудится в астрономических обсервациях и над генеральной картой российского государства. Два выходца из Тюбингенского университета, зоолог Иоганн Георг Дювернуа, Ныне пишет историю о слоне, морже и ките. И физик Георг Вольфганг Крафт рассматривает натуру размышлениями и частыми экспериментами. Самым же ценным сотрудником оказался лейпцигский студент Герхард Фридрих Миллер, настоящий полимат, занимавшийся лингвистикой, историей, географией, этнографией и статистикой. В 1730-е годы Миллер состоял в экспедиции, которая исследовала всю Сибирь, и впоследствии написал «Историю Сибири». Памяти этого замечательного ученого сильно помешала его вражда с Михайлой Ломоносовым. В первом томе я рассказывал, как печально закончилась для немца попытка обосновать варяжскую гипотезу происхождения русской государственности. Политически грамотный Ломоносов победил оппонента, нажаловавшись начальству на возмутительный непатриотизм подобной теории. Первые русские сотрудники Академии не поднимались выше адъюнктов, но объяснялось это не Бероновщиной и не засильем немцев, а нехваткой опыта. Скоро, впрочем, ситуация изменится. Не без участия Академии открылся в 1732 году и шлихетский корпус, который стал главным поставщиком кадров для военной и гражданской службы. Юных дворян обучались здесь не только экзорциции и фортификации, но также истории, географии и математики. Старшеклассники, имеющие охоту к высшим гражданским наукам, имели в качестве учителей академических профессоров. В корпусе обучалось всего 200 недорослей, для большой страны совсем немного, но главное, что был задан некий стандарт образованности, служивший примером для всего дворянского сословия. Другой инновацией, тоже не слишком массовой и сугубо столичной, стала мода на театр. Великий Петр эту европейскую забаву не жаловал. Царю с его патологической гипердинамией было трудно долго оставаться в положении зрителя. Он предпочитал действия, в которых мог участвовать сам. Иного склада была ленивая Анна Ивановна. Недовольствуясь доморощенными шутами и шутихами, она завела в Петербурге театральные зрелища. Оперу, балет, итальянскую комедию. Публика с воодушевлением впитывала новые художественные впечатления. Построенный при Зимнем дворце театр, где выступали заезжие труппы, всегда был полон. Спектакли считались царским развлечением и могли происходить только в присутствии Ее Величества. Если императрица почему-либо не приезжала, занавес не поднимался, и зрители должны были расходиться по домам. Притом билетов не продавали, в театр пускали только по придворным приглашениям-повесткам, которые обычно выдавались особым старших чинов. Все это придавало чужестранному развлечению возвышенный статус и готовило почву для создания русского театра. Он появится уже при Елизавете Петровне. К описываемому времени следует отнести из-за рождения пока еще очень малочисленной прослойки профессиональных деятелей культуры. По социальному статусу, находясь между высшим и низшим классами, эта протоинтеллигенция кормилась исключительно за счет своего образования, жадно впитывала новые европейские идейные и культурные веяния, переосмысливала их на свой лад и пыталась пересадить на местную почву. Признанием и уважением эти люди избалованы не были, но некоторых полезность властями все-таки признавалась. Прощуром российских интеллигентов можно считать Василия Тредиаковского, история которого хорошо демонстрирует условия, в которых возникало это почтенное в будущем сословие. Василий Кириллович был сыном провинциального священника, вырос в захолустной Астрахани, где случайно у заезжих капуцинов выучился латыни. Главной страстью юноши была жажда знаний. Он сбежал в Москву, чтобы продолжить учебу в славяно-греко-латинской академии. Постигнув всю невеликую сумму тогдашней русской церковной учености, тридиаковский каким-то образом сумел перебраться в Европу, возмечтав попасть в Сорбонну. С крайним претерпением бедности пешком дошел до Парижа и два года изучал там философию, математику и свободные искусства. Вернувшись на родину, Тредиаковский пристроился секретарем в недавно открытой академии. Однако известность приобрел не научными, а литературными занятиями, в особенности сочинением правильно рифмованных ритмичных стихов, что тогда было в нове и казалось очень ловким штукачеством. Эта затейность привлекла внимание скучающей Анны Ивановны, которая, как мы помним, специально собирала даже крестьянские частушки. Василий Кириллович удостоился великой чести лично явить свой дар государыня. Первая встреча российской высшей власти с отечественной интеллигенцией произошла при обстоятельствах, которые сам поэт описывает следующим образом. «Имел счастье читать государыне императрицы у камина, стоя на коленях перед ея императорским величеством, и по окончании онного чтения удостоился получить из собственных ея императорского величества рук всемилостивейшую оплеушину». Менее радостно закончилось для Тридиаковского приказание поучаствовать в знаменитом действии с Ледяным домом, живописно изображенное романистом Ложечниковым и другими авторами. Чудесный дворец изо льда был выстроен на Неве зимой 1740 года для потешного брака сочетания старого шута князя Михаила Голицына Квасника с пожилой шутихой Бужениновой. Одним из пунктов обширной программы развлечений значилась декламация скобрезного стихотворения, которое и поручили сочинить ученому Пииту. Кабинет министра Волынский, находившийся тогда в зените могущества, обошелся с Василием Кирилловичем как с последним холопом. Сначала велел приволочь чуть ли не силой, в ответ на жалобные речи поколотил, а потом велел еще и выдрать. Страдая от побоев и обиды, но, кажется, не от унижения – поскольку понятие личного достоинства у русских людей тогда еще не сформировалось, Тредиаковский, тем не менее, выполнил заказ. Похабное стихотворение, начинавшееся строками «Здравствуйте, женившись, дурак и дура, еще и блядочка кто-то и фигура» поэт зачитал перед царицей и вельможами в потешном платье и клоунской личине. Впоследствии Василий Кириллович, правда, получил за свои обиды компенсацию целых 360 рублей, Так что остался не в претензии. Вероятно, самая значительная перемена в русской жизни была подготовлена указом 1731 года, хотя на первый взгляд он не слишком примечателен. Речь в нем шла всего лишь об имущественных правах дворянских вдов, которым отныне по закону полагалась часть собственности умершего супруга. С этого момента женщины благородного звания получают юридическую самостоятельность, Могут отстаивать свои интересы, судиться за свои права, век становится женским уже не только на уровне престола, но и в широком общественном смысле. Это еще одно важное свершение, столь непопулярной у историков аннинской эпохи.